Третье. Сапоги лорда Брока. Вот уже год, как он стал врачом, и у него было два пациента. Хотя нет, думаю, три. Я был на их похоронах. Марк Твен. Лучший способ подготовиться к сдаче экзамена на членство в Королевском хирургическом колледже — поработать на семинарах по анатомии в фикционном зале медицинской школы, обучая новоиспеченных студентов анатомии и помогая им разрезать трупы слой за слоем – кожу, жировую ткань, мышцы, сухожилия и внутренние органы. Лоснящиеся забальзамированные тела развозили в жестяной тележке и выдавали по одному на шестерых желторотых и чрезвычайно впечатлительных студентов. Они приходили на занятия в накрахмаленных белых воротничках и с новенькими наборами для препарирования, скальпелем, ножницами, щипцами и зажимами, завернутыми в кусок парусины. Все как один зеленые, прямо как я в начале карьеры. Я переходил от группы к группе, чтобы они не расхолаживались. Кое для кого все это было чересчур. Часами напролет разбирать на кусочки трупы, Не так они представляли себе обучение медицине. Поэтому я изо всех сил старался помочь им, советовал использовать пахучие духи, не отказываться от завтрака и по возможности думать о чем-нибудь другом, о футболе, сексе, покупках, да о чем угодно. Все, что требуется от студентов, узнать достаточно для того, чтобы сдать экзамен и не позволить жмурикам свести себя с ума. Кому-то это помогало, другим же снились кошмары. Препарированные трупы навещали их по ночам. К своему первому экзамену по хирургии я должен был досконально изучить анатомию, физиологию и патологию. Все это не имело никакого отношения к практическому умению оперировать. В Лондоне были подготовительные курсы, на которых студентам попросту вдалбливали в голову сухие факты. Занятия вели преподаватели, умевшие подать информацию так, как того требовали в колледже. Посыл был очевиден — заплати и сдашь, если ты, конечно, не полный идиот. Тем не менее, две трети слушателей все равно заваливали экзамен, в том числе я, когда попробовал сдать его первый раз. В самый разгар всей этой академической рутины Королевский госпиталь «Бромптон» Объявила о наборе ординаторов для прохождения практики по хирургии. Отмечалось, что членство в Королевском хирургическом колледже желательно, но не обязательно. Мог ли я рассчитывать, что меня возьмут? Я сдал лишь первую часть экзамена. Пройдет еще как минимум три года, прежде чем меня допустят до итогового экзамена. Но я ничего не терял и решил попробовать. Несмотря на то, что шансов было мало, мне удалось заполучить эту должность, и спустя несколько недель я приступил к работе. Меня прикрепили к мистеру Матиасу Панету, Импозантному немцу под 2 метра ростом, а также к мистеру Кристоферу Линкольну. детскому кардиохирургу приблизительно того же роста, недавно назначенному на эту должность. Они были совершенно разными, но каждый из них по-своему меня пугал, пока я не познакомился с ними поближе. За время нелегкой интернатуры в больнице Чаринг-Кросс я усвоил, что единственный способ ничего не забыть — все фиксировать на бумаге. Записывать любой приказ или просьбу, как только их произнесли. Забудешь хоть что-нибудь — и ты в полном дерьме. Так что я всегда носил с собой планшет для бумаг. Мистера Панета это чрезвычайно забавляло, и он постоянно спрашивал меня: "Записал Уэстаби? Записал?" Начало моей хирургической практики выдалось крайне эффектным. Завершив прием амбулаторных больных, операционная бригада Панета должна была провести операцию протезирования митрального клапана у маленькой старушки из Уэльса. Мой начальник предложил мне начать без него, чтобы он успел принять еще парочку честных пациентов. Я гордо переоделся в голубой хирургический костюм. Более того, в открытом шкафчике я нашел пару белых резиновых хирургических сапог, правда изношенных и грязных. Я мог взять новые башмаки, но предпочел эти видавшие виды сапоги. Почему? Потому что сзади они были подписаны. Брок. «Мне в наследство достались сапоги самого лорда Брока». К тому времени Броку, барону Уимблдона, стукнуло семьдесят, и он перестал оперировать. По словам Панета, дело было в вечном разочаровании из-за недостижимости полного совершенства. Когда я учился в медицинской школе, он был президентом Королевского хирургического колледжа. а кроме того, значился деканом хирургического факультета, и вот теперь мне предстояло пойти по его стопам. В буквальном смысле. С важным видом я вышел из комнаты для переодевания, чтобы представиться. Пожилая дама лежала на операционном столе. Операционная медсестра, которая уже протерла кожу пациентки йодным раствором, используемым для антисептической обработки и накрыла обнажённое тело выцветшим зелёным покрывалом, нетерпеливо постукивала ногой по мраморному полу, а многострадальный анестезиолог доктор Инглиш вместе со старшим перфузиологом играл в шахматы у наркозного аппарата. «Я почувствовал, что они ждут хирурга довольно долго», Я надел на лицо маску и быстренько продезинфицировал руки, радуясь первой возможности блеснуть навыками. Я аккуратно отметил границы разреза, и ремную ямку у основания шеи и выступающей снизу грудиных речь, и бережно соединил их между собой идеально прямой линией, которую провел скальпелем. Старушка отличалась худобой, так что между кожей и костью было совсем немного жировой ткани, которую я удалил с помощью электрокоагулятора. До сих пор не было и намека на появление второго ассистента-хирурга, но я все равно продолжил, желая произвести впечатление на медсестер. Я взял вибрационную костную пилу и проверил, как она работает. Пила зажужжала довольно-таки резко. Итак, я отважно начал вести ее вдоль грудины по направлению к шее. Как вдруг произошла катастрофа. Вслед за легкими брызгами костного мозга прямо по центру из разреза хлынула темно красная кровь. Вот дерьмо. Меня мгновенно прошибло потом. Однако медсестра знала свое дело. Она проворно заняла место первого ассистента-хирурга. Я схватил отсос, но командовала она. «Надави посильнее туда, откуда течет кровь! Доктор Инглиш запоздала, поднял голову, оторвавшись от шахматной доски. Бешеная активность, развернувшаяся вокруг, явно его не встревожила. «Один пакет крови!» — невозмутимым голосом проинструктировал он медсестру-анестезиста. «А затем позвоните мистеру Пането. Я знал, что сейчас случилось на операционном столе, но не мог понять, почему это произошло. Я знал, что случилось». Пила задела правый желудочек. Но как? За грудиной должно быть тканевое пространство, а в мешочке вокруг сердца — жидкость. Медсестра прочитала мои мысли. В следующие шесть месяцев она еще не раз удивит меня этим. «Вы же знаете, что это повторная операция?» Утверждение, которое на самом деле было вопросом. «Нет, я совершенно не в курсе», — судорожно ответил я. «Где же тогда чертов шрам?» Это была закрытая митральная комиссуротомия. Примечание. Комиссуротомия. Операция по рассечению спаек лепестков митрального клапана сердца. Шрам сбоку на груди. Просто под ее бюстом его не видно. Разве мистер Панет не сказал вам, что операция повторная? Тут я решил закрыть рот на замок. Сейчас время что-нибудь предпринять, а не заниматься поисками виноватого. При повторных операциях сердце и окружающие ткани бывают скреплены воспалительными спайками, так что исчезает пространство между сердцем и сердечной сумкой. В этом случае правый желудочек оказался подпаян к внутренней стороне грудины, а все вместе представляло единый конгломерат. Ситуация ухудшалась тем, что правый желудочек был расширен из-за высокого давления в легочной артерии. связанного с выраженным сужением ревматического митрального клапана. «Мы должны были заменить митральный клапан, а я с самого начала все испортил». «Замечательно». Я давил изо всех сил, но кровотечение не останавливалось. Кровь продолжала литься сквозь грудину, которая еще была не до конца раскрыта. Давление у пациентки начало падать, а поскольку она была дамой миниатюрной, то и крови у нее было не так уж много». Доктор Инглиш принялся переливать донорскую кровь, но что толку? Все равно, что лить воду в канализацию. С одной стороны пришло, с другой тут же ушло. Как хирург именно я должен был остановить кровотечение, а для этого мне нужно было видеть отверстие, через которое течет кровь. Мой пот капал прямо в разрез и струился по ногам вниз в сапоги лорда Брокка. Кровь старушки стекала с простыней на белую резину, К этому времени к нам присоединилась одна из дежурных медсестер. Подрастеряв былую отвагу, я снова взял пилу и попросил медсестру убрать руки. Опустив пилу в кровавую лужу, я прошел лезвием по нетронутой грудине, самой толстой ее части, что прямо под шеей. Затем мы снова надавили на место кровотечения, тогда как благодаря переливанию крови давление начало восстанавливаться. Когда давление падает, кровотечение замедляется. Так что мне подвернулась удачная возможность рассечь ткань, соединяющую сердце с грудиной, и вставить металлический ретрактор для грудины, чтобы раздвинуть грудную клетку. Теперь я отчетливо видел поврежденный правый желудочек, разбрызгивающий наружу свое содержимое. Когда все срастается подобным образом, при попытке раздвинуть грудину можно запросто разорвать сердечную мышцу пополам. Порой это и вовсе неизбежно. К счастью, мне повезло, и сердце осталось невредимым. Но ну, почти. Моё собственное сердце колотилось, словно обезумевшее. Мне удалось разглядеть источник проблемы, неровный разрыв длиной пять сантиметров на свободные стенки правого желудочка, достаточно далеко от главных коронарных артерий, что не могло не радовать. Сестра инстинктивно поставила кулак прямо на него, едва я раскрыл ретрактор, и кровотечение наконец-то остановилось. Доктор Инглиш залил в капельницу еще один пакет с кровью, и давление пациентки поднялось до 80 миллиметров ртутного столба, а вторая медсестра подключила длинные пластиковые трубки к аппарату искусственного кровообращения, чтобы мы сразу же смогли воспользоваться им, когда будем готовы. Только вот мы еще. не были готовы. перво Перво-наперво я должен был зашить проклятую дыру. В ординатуре мне не раз доводилось зашивать кожу, кровеносные сосуды и кишки, но не сердце. Сестра подсказала, какие стежки использовать, и объяснила, что лучше было делать непрерывный шов, чем накладывать отдельные стежки. Так быстрее, да и держаться будет лучше. Не затягивай узлы слишком туго, добавила она, иначе нить разрежет мышечную ткань. Она очень мягкая. Приступай. Может быть, закончишь до того, как придет панит и порвет тебе на куски. Зашивать аккуратно было сложно, потому что с каждым ударом из сердца выплескивалась кровь. Мои перчатки были залиты кровью снаружи и потом изнутри. Задача казалась практически невыполнимой. Доктор Инглиш заметил это и крикнул. «Возьми фибриллятор! Останови сердце на пару минут!» Фибриллятор — это электрический аппарат, вызывающий то, чего мы обычно стараемся избежать. Фибрилляцию желудочков, при которой сердце перестает биться и начинает дрожать, а кровь при нормальной температуре тела перестает поступать в мозг. Уже через 4 минуты начинается его необратимое повреждение. «Доктор Инглиш успокоил меня». «Просто уложись за две минуты. Если не успеешь, то мы можем подождать немного, а затем снова вызвать фибрилляцию». Я чувствовал себя марионеткой, которую дергают за ниточки опытные игроки. Впрочем, я ничего не имел против, поэтому разместил электроды фибриллятора на видимой поверхности сердечной мышцы, и доктор Инглиш щелкнул выключателем. Сердце перестало биться и начало дрожать, а я принялся зашивать в ускоренном темпе. Как раз в этот момент на пороге операционной показался мистер Панет. Он увидел на кардиомониторе фибрилляцию желудочков и не на шутку испугался. Я, не поднимая головы, продолжил орудовать иглой. Когда доктор Инглиш объявил, что две минуты истекли, я почти закончил сшивать края мышцы. Я справился за три минуты. Итак, дыра была закрыта, осталось лишь завязать узелок. Положив подушки дефибриллятора как можно ближе к сердцу, я сказал «Разряд». Ничего не произошло. Провода электродных подушек не были подсоединены к аппарату. Сущий пустяк. Секунды неумолимо тикали. Затем я услышал долгожданный звук от удара током. Сердце на миг замерло, после чего фибрилляция продолжилась. Панет подошел к операционному столу прямо в элегантном костюме и в уличной обуви. Без шапочки, без маски. Он бросил взгляд на дрожащее сердце и произнес очевидное больше вольт еще один разряд на этот раз дефибрилляция прошла успешно и сердце принялось энергично биться па ухмыльнулся а потом спросил ничего не хотите мне рассказать о Метральный митральный клапан знаете расположен не в правом желудочке я думал вы умнее он подмигнул сестре объявил что пойдет пить чай и велел проследить, чтоб я не набедокурил. Я собрал нервы в кулак и завязал последний узелок. Сердце вроде бы работало без особых проблем, будто я на него и не покушался. Кровь была повсюду, на моем халате, на сапогах лорда Брока, и на мраморном полу набралась целая лужа, но давление пациентки стабилизировалось. В сегодняшней битве мы одержали победу. Я посмотрел на сестру, над маской виднелись лишь голубые глаза и взял ее за руку в окровавленной резиновой перчатке, чтобы поблагодарить, ведь она спасла нас обоих. Мистер Панет продолжил операцию, словно ничего и не произошло, лишь изредка подшучивая насчет дополнительной вышивки на сердце. Мне хотелось заорать на него — «Какого хрена вы не сказали, что операция повторная?» Но тут до меня дошло, что он, вероятнее всего, не помнил об этом, поскольку старушка приезжала к нему на прием много месяцев тому назад. Заключительная часть операции прошла гладко. Доктор Инглиш и перфузиолог продолжили шахматную партию. Я взял в руки отсос, а панит обрубил поврежденный клапан. и заменил его шаровым протезом. Потом мы наложили уйму швов. Такого понятия, как конец рабочего дня, у хирургов-стажеров не было. Той ночью я сидел в отделении неотложной терапии, дожидаясь, когда старушка придет в себя, отчаянно надеясь, что ее мозг не был поврежден, и размышляя о том, что я чувствовал бы, умря она от потери крови на операционном столе. Хватило бы мне выдержки продолжить работу, или моя карьера хирурга завершилась бы в тот же день? Триумф от провала отделяет тонкая грань. Но я справился, и теперь мне просто хотелось, чтобы пациентка очнулась. После трудной операции я сидел в отделении неотложной терапии и думал. «Умри, мой пациент, во время операции. Хватило бы мне воли продолжать лечить людей». Ее муж с дочерью дежурили у ее постели. Муж спросил, нормально ли прошла операция. и не вдаваясь в подробности о том, как напортачил, Бойко ответил, «Да, очень хорошо. Мистер Панет проделал отличную работу». Как по заказу, пациентка тут же открыла глаза, У меня словно гора с плеч свалилась. Муж с дочерью принялись подпрыгивать, чтобы она их увидела, так как она, прикованная к месту дыхательной трубкой, могла смотреть лишь в потолок. Кто-то из них двоих взял ее за руку. В ту секунду я кое-что осознал. Операции на сердце, может, и станут для меня обыденностью, но для каждого пациента и его родственников это исключительная ситуация. которое они на шутку пугает. Нужно быть с ними подобрее. Кардиохирургия сродни зыбучим пескам. Стоит начать ею заниматься, и ты увязаешь все сильнее. Мне не хотелось покидать больницу. Я боялся, что пропущу что-нибудь примечательное. Я просиживал бесконечные часы у кровати детишек, прооперированных мистером Линкольном, слушая пиканье мониторов, наблюдая, как падает, а потом снова поднимается давление и надеясь, что кровь перестанет капать в дренажные трубки. Следующая передряга не заставила себя долго ждать. В субботним вечером в канун Рождества мы с другими ординаторами поужинав в столовой, отправились в паб пропустить попинки другой. В Бромтоне не было отделения скорой помощи, и неотложные операции по ночам почти никогда не проводились, тем более на выходных. Мы успели выпить по паре кружек, когда нас известили о том, что из Исландии вылетел реактивный самолет ВВС США с попавшим в автомобильную аварию парнем. У него случился разрыв аорты, И мистера Панета вызвали провести операцию. Двойная проблема. Мало того, что травма серьезная, так еще и пиво. Не то, чтобы меня волновало количество спирта в моей крови. К этому мы все уже привыкли. Просто за четырёхчасовую операцию мне явно захочется по-маленькому. С другой стороны, отказаться я не мог, ведь Панету понадобится два помощника». Понятно, что сосредоточиться, когда мочевой пузырь вот-вот лопнет, мне вряд ли удастся, но я не мог ударить лицом в грязь и отпроситься в туалет, будто скулящий школьник с вытянутой рукой. Старший ординатор ушёл готовиться к операции, а я все сидел, взвешивая возможные варианты, как насчет мочевого катетера и дренажного мешка. «Не по душе мне была идея самому вставлять себе катетер», Да и стоять с прикрепленным к ноге пакетом с мочой – сомнительная радость. И вдруг меня осенило. Ну, конечно же, хирургические сапоги лорда Брока. В одном таком запросто поместится парапинт. А с трубкой Пауля – тонкостенной резиновой трубкой, которую раньше использовали для пациентов мужского пола с недержанием мочи – риск инфекции мочевого пузыря будет куда ниже, чем если бы я поставил себе катетер. Я отправился по палатам в поисках трубки. Их выпускают в рулонах, чтобы можно было отрезать кусок нужной длины. В моем случае речь шла о длине внутренней поверхности ноги. Раздобыв все необходимое, я двинулся в комнату для переодевания. К тому времени, как придет начальство, мне очень хотелось оказаться в операционной во всеоружии со своим планшетом и в белых сапогах, как обычно, только на этот раз еще и вставленной в них резиновой трубкой, прикреплённой скотчем к ноге. И я едва успел. Скорая из Хитроу примчалась гораздо раньше, чем мы ожидали. Эти реактивные самолеты такие быстрые. К полуночи мы вскрыли грудную клетку слева, а вскоре началось кровотечение. Панят, очевидно, был не в духе, ведь его вызвали в разгар рождественской вечеринки. Как я и предполагал, выпитое пиво быстро дало о себе знать... Мой товарищ-ординатор начал ёрзать и переминаться с ноги на ногу, теряя концентрацию. В итоге ему ничего не оставалось, кроме как извиниться и отлучиться в туалет. И я, громко покашливая, чтобы заглушить хлюпающие звуки в сапоге, занял место главного помощника. Когда коллега вернулся, я остался на его месте, поскольку чувствовал себя прекрасно, несмотря на то, что правый резиновый сапог постепенно наполнялся. Прошло еще двадцать минут, и второй ординатор снова удалился. К этому времени пациенту уже ничего не угрожало, но Панет взорвался. «Да что с ним не так? Он был в паве, да? Пил, значит?» «Ничего об этом не знаю, мистер Панет. Я весь вечер занимался в библиотеке». Ответил я, ожидая, что в наказание меня поразит удар молнии, которого так и не последовало. «Молодец, Уэстоби, услышал я вместо этого. «Можешь закончить и закрыть грудную клетку. Пускай для разнообразия он побудет в роли помощника». «Увидимся в понедельник». Я избавился от улик и сопроводил пациента в отделении интенсивной терапии. Никто так и не узнал о том, что произошло. Мне той ночью было не до сна, и я, попивая кофе, сидел в детском отделении интенсивной терапии. Я болтал с медсестрами и наблюдал, как под Рождество малыши в закрытых инкубаторах борются за свою жизнь. Как и все стажеры-хирургии, я сильно не высыпался, но воспринимал сон как пустую трату времени. Выспаться можно и на выходных. Мы были адреналиновыми наркоманами, постоянно жаждущими действия и постоянно под кайфом. Недосып закаляет хирурга. Повышает стрессоустойчивость, развивает способность идти на риск. избавляет от ненужного сочувствия пациентам. Шаг за шагом постепенно я становился членом клуба, куда попадали только избранные.